45. На различные счета поступали первые транши от мистера Абра Бордмана, И работа закипела. Первым делом Джерри решил снять подобающий офис и сделать там ремонт. Здание он подобрал не самое престижное, но зато аренда стоила не так много – всего-то 10 миллионов в год. Дональден переманил к себе старого друга Фрея Смехова, поскольку сам он с таким объемом работ уже не справлялся, а номинальный директор габров ни черта в этих делах не понимал. Вдвоем они искали подрядчиков, что возьмутся за строительство по минимальным ценам, поскольку даже полутора миллиардов, обещанных Роланом и могло и не хватить. Взявшись за дело всерьез, Дональден не переставал удивляться, сколько всего нужно предусмотреть. Того, о чем он даже не имел представления, бравшись за работу. Серьезные производители и поставщики, почувствовав запах денег, взвинчивали цены за нестандартные заказы до небес. Приходилось всеми силами сбивать их аппетит, грозя отдать заказ кому-нибудь другому. менее именитым компаниям, не имевшим на рынке серьезной репутации. Но и эти зачастую вели себя по-свински. И все равно деньги утекали, как вода в песок южной пустыне карихум «Сколько, сколько? Сколько вы хотите?» – не поверил своим ушам Джерри, общаясь с очередным дельцом по видеофону. «Четыреста миллионов!» «Да откуда вы такие цифры-то взяли? Вам всего-то нужно построить простой каркас для станции в форме кольца, Что тут сложного, что вы дерете такие деньги? Имейте совесть. 100 миллионов – это мое последнее слово. Но это не стандартный заказ. Перешли в активную оборону на другом конце провода. Придется перестраивать производство, новые станки, корпуса. Мистер Пексон, как называется ваше предприятие? И напомните мне ваш слоган на рекламных буклетах, которыми вы забили мне почтовый ящик. Если вы подзабыли, то я напомню. Джерри взял со стола распечатку и прочитал. Пексон и Гавильтон. Работаем по любым заказам. Выполняем в кратчайший срок. Сталь в наших руках, что пластик. Нет ничего невозможного. Низкие цены. Если вы знаете, где дешевле, то мы сделаем это еще дешевле. Кажется, это ваш буклет. Вы маленькое предприятие, и перестройка цехов вам обойдется в сущие гроши». «Тогда хотя бы 200 миллионов», – пошли на попятную партнеры. Рекламный буклет действительно принадлежал им. 120 миллионов. И то в случае своевременного выполнения работы. Начисление штрафов и пеней стандартное. Снимаю процент от суммы за каждый день задержки. Каркас должен быть построен в течение полугода. Если вы не можете выполнить заказ, говорите сразу. А то у меня на проводе висит металлхолдинг. Он возьмет 180 миллионов, но и работу выполнит за 5 месяцев. Решайте. «Хорошо», — ответил мистер Пэксон. «Мы беремся за 120 миллионов». «Вот и отлично!» — сказал Джерри и, отключив связь, забарабанил руками по столу. «Металлхолдинг взялся бы за работу не менее чем за 300 миллионов. И Итого экономия более чем в два раза». Но предстояло выиграть еще несколько десятков раундов, поэтому следовало экономить каждую тысячу реалов, потому как выиграть у таких монстров, как Зивиш electronic, которым он хотел отдать заказ на изготовление почти всей электронной начинки, довольно сложно. Если не невозможно. поскольку они являлись монополистами в своей отрасли и могли диктовать свои цены, не боясь потерять заказ. Загорелась лампочка селектора, означающая, что на связь вышел охранник с проходной. «Что там, Крис?» — спросил Дональден. «Тут двое представились вашими друзьями и утверждают, что вам будет интересно их выслушать». Крис переслал изображение двух субъектов на монитор Дональдена. Джерри узнал одного из них почти сразу. Один из них — шеф безопасности Деррикензи. «Второй, скорее всего, его помощник». «Что ему нужно от меня?» – удивился Дональдон. «Да еще друзьями представились. Хотя быть такого не может по определению, особенно после того, что случилось». «Но он решил, что поговорить с ними в любом случае нужно». «Пропусти их». Спустя минуту секретарша, слегка растрепанная, провела двух посетителей в его кабинет. «Опять Фрей постарался», – подумал Джерри о внешнем виде Сигурни. Надо ему зарплату урезать за получаемое на работе удовольствие. — Чем могу служить? — спросил Джерри, не приглашая вошедших присесть. — Хорошая фраза, — нагло улыбаясь, одобрил Хунг. — но собственно, служить пришли мы. — Каким образом? — Охрана. — У меня уже есть служба безопасности. — Мы пришли служить крышей, — улыбаясь, пояснил Гвинет, развалившись со своим напарником в креслах. — Ах, это... «Что ж, рано или поздно этого следовало ожидать», — с некоторым смятением подумал Джерри. «Только что мне теперь с ними делать?» Джерри совершенно не понимал, как вести себя с людьми подобного рода и как с ними бороться, если это возможно. «И сколько вы хотите?» «Десять процентов сейчас и далее по миллиону в год». «Ты хоть представляешь, о какой сумме ты говоришь? Мразь!» В один момент взвился Дональден, потеряв перед ракетирами всякий страх от такой их наглости. Не надо так горячиться, а то, насколько мне известно закон о сквернословии еще действует, как бы штрафы не заработать. Но мы не злобные на первый раз прощаем. что касается суммы, то это порядка двадцати миллионов. Значит у них не полная информация, понял дональдан, знают только о первом транше по одному счету. А вы не считаете, что мне дешевле вас просто убить? Ну ведь мы же не одни, за нами придут другие и потребуют куда больше. Да еще и компенсацию за неуважение затребует. Допустим, кого вы представляете? Должен же я знать, к кому перенаправлять других кровельщиков, которых что грязи. Мы известны как серые волки, а с грязью поаккуратней Знаю, знаю, слышал о таких. Самая крупная банда корсана. Решили перебраться в столицу? Да, тут есть где развернуться. А что, если я не заплачу? Пожалеешь. Родители старые. Я понял. Сжав кулаки, с нажимом произнес Джерри. «И все же слушайте меня внимательно, господа. Ваша банда хоть и большая, но не настолько, чтобы с ней не справиться. Это что касается 10%. Если же что-то случится с родителями, то пожалеете уже вы. Мне хватит половину от той суммы, что вы затребовали, чтобы нанять полсотни боевых групп и вывести вас под ноль. Всех, до самого последнего попрошайки и малолетних воров, что отстегивают вашу казну свои 10%, а в будущем становятся вашими боевиками-шестерками. Так что лучше не вставайте у меня на пути, а занимайтесь дальше своим мелким рэкетом. Мешать я вам не буду». Джерри нажал на кнопку вызова секретарши, а когда-то вошла, он, привстав и указав рукой на дверь, произнес. «Всего хорошего, господа, не кашляйте. Сигурни, проводи гостей». Гвинет буравил Дональда на глазами, но, наконец, резко встал с кресла. «Не могу пожелать тебе того же, а дорогу мы сами найдем». На выходе Хунг столкнулся с какой-то парочкой элегантно одетых людей. «Смотрите, куда идете!» — толкнул он одного из них, припечатав к стене. Но, к его сожалению, костюм, несомненно, клерка оказался чист. Краска на стене успела хорошо просохнуть. «А эта сволочь еще пожалеет о своем решении», — решил Гвинет.